Глава 55. Джоди. Спасибо, что со мной встретилась, говорит Джоди, с трудом подбирая слова. Он обдумывал этот разговор, пока ехал к ресторану в бич вот Но теперь, когда прибыл, весь заготовленный текст как будто рассыпался в его голове. Прежде чем он успевает сказать больше, вмешивается Пен. Я тоже хотела кое-что с тобой обсудить. Помнишь, я показала тебе книгу, о которой говорила хозяйка магазина костюмов? Да. Я совсем не спала, всю ночь её читала и думаю, это всё взаимосвязано. Что ты имеешь в виду? В общем, книга о парне, который работает в тату салоне и он снимает новую квартиру и находит рукопись, оставшуюся от предыдущего жильца, Цампано. А в рукописи говорится о документальном фильме под названием Плёнка Невиццына. А Плёнка Невиццына о семье, чей дом начинает меняться. Они вдруг понимают, что одна стена изнутри на полдюйма больше, чем снаружи. И Джоди боится, что она хочет пересказать ему сюжет целиком. И ты думаешь, что дом в книге это дом Пандоры, который ты ищешь? Нет, это бред. Книга художественная литературы. А О, ну, хорошо, хорошо, говорит Джоди. Я думаю, что дом в книге основан на реальном доме Пандоры. Например, если автор видел настоящий дом Пандоры, и это вдохновило его на создание вымышленной истории. Я не понимаю. это может показаться странным, но я думаю, что автор мог быть знаком с моим отцом. Автор живет в Лос-Анджелесе. Главный герой Парень по имени Джонни Труант слушает гранж, работает татуировщиком и живёт в Голливуде в 90-е годы. Гранж разноплановый стиль альтернативной рок-музыки, зародившийся в районе Сиэтла и первоначально известный как сиэтлское звучание, сиэтлская сцена. Мой отец жил рядом с Sunset на Уилкокс, сделал себе кучу татуировок и постоянно слушал Mudhoney, Soundgarden и Alice in Перечислены группы, входящая в число зачинателей Гранжа. И моего отца звали Джон, но раньше он называл себя Джонни. Я думаю, этот персонаж основан на моём отце. Он вроде как гиперболизированная версия моего отца. Пэн. По-моему, ты угадай, в каком году вышла книга? Не знаю. В двухтысячном, в том же году, когда исчез мой отец Пэн. Каждый раз, когда в книге появляется слово дом, оно выделено синим цветом. Джоди смотрит на неё, неуверенный, должен ли он понять, в чем тут смысл. О доме Пандоры ходят самые разные слухи. Я не утверждаю, что все они верны, но многие связаны с синим светом. Это не может быть совпадение. И что ты собираешься делать? Свяжусь с автором. Он живет в Лос-Анджелесе. Хочу узнать, был ли он знаком с моим отцом и знает ли он, где дом Пандоры? Послушай, я не могу передать, как я ценю всё, что ты сделала. Если бы не ты, я бы не смог выяснить, что Марти хотел помочь полиции. Но я не хочу уделять столько внимания аспекту дома Пандоры. Так что давай, мы просто будем держать друг друга в курсе. конечно. Хорошо. Джоди не может прочитать по лицу Пен, обижена ли она, как будто она нарастила толстую шкуру от частого общения со скептиками.